3058 год. Месяц труда. Архипелаг Я-я-Нани. Плавучее поместье Кула Макавай. Это невозможно, нетерпимым тоном отрезал хорт, когда через два с лишним месяца слуга сообщил ему, что его желают видеть двое, назвавшиеся братьями Дес. «Прошу прощения, осиянный светом Фей», — почтительно склонил голову слуга. «Они сказали, что прошли испытание Круга и вернулись к вам, как вы распорядились. Мне их прогнать?» Каули заскрежетал зубами. «Если это и впрямь братья Диас, то они выбрали наихудшее время для своего появления. Ведь сегодня Хорт принимал у себя в гостях Хортов других семейств и даже двух Радисов их Круга». Улани Торо и Тенери Торо с дочерью, которая недавно вошла в возраст невесты. И все они сейчас выжидательно на него смотрели. — Нет! — процедил Каули, кляня про себя непутевых братьев, на чем Таплес стоит. Не мог он их не пустить, когда все высокие гости только что слышали, что братья прошли испытание круга. — Завейте! — Кто эти двое? — поинтересовался Радис Тенери. Хорт помрачнел. «Соврать? Но братья могут рассказать правду, и тогда уже он, Хорт, будет выглядеть идиотом перед своими дорогими гостями. Да так, выскочки из пены, захотевшие к нам. Один так и вовсе без жеребия моря». «Из пены?» — с неудовольствием переспросил Тенери, и золотые колечки, украшающие длинную черную косу бороды, осуждающе зазвенели. «Несколько лет назад они перешли в круг Кости», — вынужден был признать Каули. Радис его словно и не услышал. Он задумчиво продолжил. «Из пены, да еще и без жребия моря. И вы допустили их до испытания?» «Я сделал все, как положено, порядками нашего круга», — осиянный светом фей залебезил Каули, то ли оправдываясь, то ли защищаясь. И выставил перед собой щит из негласного девиза альбатросов — — Каждый может отрастить себе крылья. Так что да, я допустил их до испытания, но подготовил им такое, что был уверен, они ни за что не справятся. — Каждый может отрастить себе крылья, но не всякий сумеет взлететь, — вмешался Радис Улани, рассеянно проведя ладонью по седым волосам. — И вы, значит, решили сделать так, чтобы они уж наверняка не взлетели? Каули испуганно покосился на второго высокого гостя. Он его осуждает или просто интересуется? — Ну, в общем-то, да, — признался Хорт. Что ж, — заключил седовласый Улани Торо, — правильно сделали, что велели привести их сюда. Будет очень любопытно послушать их историю. Радис Тенери недовольно поджал губы, но не стал спорить с более старым и потому более уважаемым Радисом. Затем метнул взгляд на сидевшую рядом с ним дочь. Та поспешно опустила глаза, в которых сиял неподдельный интерес. «Да, Фей!» — тихо согласился Каули, старательно гася в себе раздражение. Хорт привык чувствовать себя полноправным хозяином и в своем доме, и в своем плавучем поместье, и сейчас его бесконечно злило то, что он вынужден подчиняться решениям кого-то еще. Через несколько минут братья Диас стояли перед гостями Хорта, загоревшие, отощавшие, осунувшиеся, с одинаково перебитыми носами и одинаково злыми взглядами из-под лобья. Аланейти и Аникаву!» — напряженно произнес Каули. «С прибытием!» «Спасибо!» — осиянный светом фей, сдержанно кивнули братья, настороженно оглядывая собравшуюся компанию явно высокопоставленных Аланкеев. «Признаться, удивлен!» — заставил себя продолжить Хорд, хотя больше всего ему хотелось прогнать наглецов в зашей. «Поведайте же нам, как вам удалось добраться до кула Макавая. «Какое это имеет значение?» — мгновенно ощетинился Нейт. «Испытание для вступления в круг Альбатроса заключалось в том, чтобы вернуться обратно с того номосом забытого острова, на котором вы нас оставили, не так ли? Мы вернулись. Или этого недостаточно?» Если бы Хорт принимал братьев Диас с глазу на глаз, он заявил бы, что, конечно же, недостаточно. О, он бы придумал массу отговорок и причин для того, чтобы не принимать этих наглых выскочек в свой круг. Но со всех сторон на него смотрели хорты и радисы, и Каули не мог на глазах у них всех устроить такой произвол. Он должен поддерживать репутацию справедливого и благородного правителя, особенно если хочет однажды пробиться в радисы. — Достаточно, — проскорежетал Каули, — и все же, прежде чем мы проведем посвящение, не развлечете ли вы собравшихся здесь высоких гостей рассказом о вашем невероятном путешествии? Нейт промолчал. Ник удивленно на него покосился. С самого начала он негласно предоставил младшему брату право говорить, ведь из них двоих именно Нейт был урожденным оланкеем, и потому другие оланкеи слушали его охотнее, чем Ника. Но сейчас Нейт словно язык проглотил. Ник нахмурился. Что произошло? Неловко заёрзав из-за затянувшейся паузы, Хорд Каули продолжил — «У Марлиса, что лежал на берегу острова, была сломана мачта и пробита корма, а паруса разорваны. Инструментов для починки вам не дали. Как же вы уплыли? И имейте в виду, если вам повезло и вас подобрал другой корабль, испытание не будет считаться пройденным. А если вы соврете, то когда истина всплывет, вам будет грозить кое-что пострашнее изгнание из круга». «Мы не стали пытаться чинить Марлис, потому что сразу поняли, что это безнадежно. настороженно ответил Ник, видя, что Нейт собирается и дальше молчать и смотреть куда-то в сторону. «Потому мы разобрали его на части, и из них построили плот. Обломок мачты корабля стал мачтой плота, а обрывки парусов вполне сгодились для нашего маленького суденушка. Каули подавил раздраженный вздох. Он был уверен, что братьям не уплыть с острова. А если каким-то чудом они уплывут, то для этого он и позвал заклинателя погоды закрыть небо, чтобы у братьев не осталось никаких ориентиров для определения обратного курса. «И как же вы нашли дорогу обратно?» — процедил он. «Без карт, без инструментов, без звезд?» «Почему без звезд?» — встрепенулся внимательно слушавший братьев седовласый Радис Улани. Хорт Каули смешался, и из-за него не без злорадного удовольствия ответил Ник. Фэй позвал с собой заклинателя погоды, чтобы тот надолго закрыл от нас небо тучами. Сразу несколько хортов бросили на Каули удивленные взгляды. — Конечно, право стать альбатросом нужно заслужить, — начал был один, — и потому испытание должно быть серьезным, но он не договорил, позволив оборванной фразе сделать это за себя. «И все же, — напомнил Радис Улани, — как вы нашли обратный путь?» «Конечно, Нейт мог бы воспользоваться своим врожденным даром, но я и сам сумел отыскать дорогу», — сказал Ник. Фейкаули Ули не подумал о том, что дает нам испытание накануне зимы». Мы увидели стаю гусей, а в это время они всегда летят на север. А значит, Кула-Макавай будет на юго-востоке, ведь хорт никогда не уплывает от Я-Я-Нани. От этого откровенного намека на то, что заповедь альбатросов о постоянном плавании он выполняет лишь формально, Каули побагровел. А дальше было уже проще, пожал плечами Ник». «Проще?» — хмыкнул Ради Сулани. «Два месяца на самодельном плоту, в открытом океане, без припасов, без инструментов. Не думаю, что здесь вообще уместно говорить проще». Ник присоединился к брату и замолчал. Он видел, что высоким гостям Хорта так и хочется спросить, как они решили проблему с водой и едой, как уцелели в штормах и встречались ли с морскими монстрами но не собирался веселить их рассказом о том, как они с братом выживали. А выжить было непросто. Дважды они попадали в шторм. Первый едва не опрокинул их жалкий плот, второй сорвал не менее жалкий парус, и пришлось заменить его собственной рубашкой. Однажды рядом с ними проплыл гигантский зубастый Таниву. И если обычный корабль еще мог попытаться уйти от этих огромных монстров, то хлипкому плоту... Оставалось лишь смириться с судьбой и покорно принимать то, что она решит. Покорность никогда не была сильной стороной братьев дес, но тогда они замерли и просто ждали, что сделает морское чудовище. К счастью, Таниву проплыл мимо. Наконец, однажды вместо рыбы они выловили Кирин Крона — Это морское чудище походило на самую обычную небольшую рыбешку, но вытащенная из воды, буквально за несколько мгновений вырастала до размеров средней собаки и нападала на рыбака. К счастью, Ник вовремя заметил характерную вторую пару глаз, прячущуюся под половниками, и успел выбросить Кирен крона обратно, прежде чем тот увеличился в размерах. Но если шторма и монстры настигали братьев лишь время от времени, то другие. Куда более жестокие враги поджидали Ника с Нейтом каждый день. Голод и жажда — прежде всего жажда. И, конечно же, самый их главный враг — страх. Стоило лишь поддаться, и все. Можно было прощаться с жизнью. Нейт едва не стал его жертвой. Плод... — покачал головой он, выслушав идею брата, когда корабль Хорта Каули исчез за горизонтом, оставив их наедине с разбитым Марлисом. — На плоту ни за что не выжить в открытом океане. — Ты ошибаешься, — ровно ответил Ник. — Это вполне возможно. — Нет, — не согласился Нейт. это невозможно. — А я тебе говорю, возможно, — начал сердиться Ник. — Я же выжил. — Когда? — удивился брат. Ник помрачнел, когда отправился на твои поиски, неохотно признался он. Как ты думаешь, я уплыл с нашего острова? Я думал, пришел другой корабль и фыркнул Ник. Фыркнул. До корабля, который забрал тебя, Аланкеи, не приплывали к Диасу больше пятидесяти лет. Я не собирался так долго ждать. И что же ты сделал? спросил Нейт, затаив дыхание. Брат почти ничего не рассказывал о том, как он сумел покинуть Диос и найти его на одном из сотен островов, рассыпанных по бескрайнему Таплесу. «Сначала я хотел построить лодку, но не знал, как. А деревенские не стали мне помогать. Наоборот, только напоминали, что боги запрещают нам выходить в море. Вот и пришлось строить плод». «И на нем ты добрался до Таричаса? пораженно выдохнул Нейт. «Нет, конечно». «Меня подобрало проплывавшее мимо судно», — ответил Ник и замолчал. Больше он брату ничего рассказывать не собирался, потому что судно, которое подобрало его, истощенного и измученного, везло в махапу рабов, набранных на одном из островов». То, что Нику пришлось увидеть и пережить в трюме невольничьего судна, до сих пор возвращалось к нему в ночных кошмарах, которые он и рад был бы забыть, но не мог. Ник выжил лишь потому, что обещал Нейту во что бы то ни стало его найти, но он совершенно точно не хотел рассказывать о тех ужасных днях младшему брату. Нейт четко почувствовал настроение Ника и не стал расспрашивать дальше. Но вскоре после того, как плод был построен, страх ударил по нему с новой силой. «Только зря время потратили», — заключил Нейт, когда братья исследовали крохотный островок и не нашли на нем ни источника воды, ни растительности, а в трюме Марлиса все бочки были дырявыми, и лишь в одной, на дне, оставалось совсем немного воды. «Мы умрем от жажды, прежде чем этот номосом забытый клочок земли скроется за горизонтом». «Не умрем», — заверил Ник. «Я знаю, как добыть питьевую воду в океане». «Как?» — недоверчиво спросил Нейт. «Вот», — показал ему брат, найденный среди хлама в трюме кружку и мятую миску. «Смотри». Ник налил в миску морской воды, пустую кружку поставил в центре, закрыл миску куском парусины плотно обвязал выдернутыми из обрывков канатов нитями, положил в центр камешек и поставил полученную конструкцию в центре плота. «Смотри», — позвал он, — «морская вода в миске будет испаряться, на ткани будет появляться конденсат, стекать к продавленному камешкам центру, и его капли будут падать на дно кружки». Нейт несколько успокоился. А вот Ник понял, что не учел один важный момент, и понял это лишь, когда они уже отплыли. Для того, чтобы его конструкция по получению питьевой воды работала, нужно было, чтобы Нома светила, как обычно. Именно под его жаркими лучами испарялась морская вода. Но заклинатель погоды постарался на славу, и даже днем небо было закрыто облаками. И потому... За сутки накапливалось не больше двух ложек воды. Братьям пришлось утолять жажду кровью рыб, однако сначала их надо было поймать. Ник с Нейтом распускали обрывки канатов и тянули из них толстые нитки. К ним привязывали вместо крючка кости съеденных ранее рыб, а приманкой делали всю ту же ткань паруса, а потом часами ждали, когда клюнет рыба. Маленькую пускали на наживку, крупную ели сами, сырой и выпивали ее кровь. Она была противной на вкус, но умирающие не выбирают. А смерть была слишком близко, чтобы воротить нос от единственно доступного источника жидкости. Нет, ничего этого Ник не собирался рассказывать важным гостям, собравшимся в обеденном зале хорта Каули. «Таки!» Вы из пены? прервал затянувшееся молчание Радис Тенери. Вы только что сами назвали нас Таки, угрюмо отозвался Ник и заметил, что стоявший рядом Нейт опустил голову и сжал кулаки. Мы из кости. Но прежде вы были в пене, продолжил допытываться Радис. Да, неожиданно подал голос Нейт, вскидывая голову и упрямо выпячивая вперед подбородок. И что с того? Радис поджал губы, золотые колечки в бороде тихо звякнули. Итак, прервал на правах хозяина дома неловкую паузу хорт Каули и, помедлив, обвел вопрошающим взглядом собравшихся гостей. Как ему поступить? Будь хорт один, он бы не сомневался и не раздумывал. Но вокруг было слишком много свидетелей, очень важных свидетелей. И ни один из них не спешил подсказать, как правильно разрешить эту щекотливую ситуацию. «Что ж», — неожиданно вмешался Радис Улани, — «поздравляю, вы прошли испытание. И только что наглядно показали, что крылья может отрастить любой, даже те, кому не выпал жребий моря, или кто вышел из пены» братья настороженно переглянулись и выжидательно уставились на седого радиса они не привыкли к одобрению впрочем не ни у них одних слова улани торо вызвали удивление сразу несколько хортов недоуменно на него покосились но никто не решился сказать ни слова даже Радис тенери хотя на его лице появилось выражение явного неодобрения Старого Радиса Улани слишком высоко ценили в Совете Круга, чтобы публично не соглашаться с его решением. «Каули, у вас есть медальоны Круга?» — обратился Улани к хозяину дома. «Да!» — с трудом выдавил из себя хорт и, не дожидаясь понукания Радиса, приказал одному из слуг их принести. В ожидании медальонов все собравшиеся молчали, позабыв про незаконченный обед. Ник с Нейтом старательно избегали обращенных на них взглядов. Их все еще не отпустило напряжение. Они шли сюда, готовые к схватке, и им до сих пор не верилось, что они получили то, чего добивались. — Вот! — слуга с поклоном вручил Хорту два медальона в форме белого пера на кожаных шнурах. Каули неловко их принял. Он чувствовал себя униженным тем, что ему придется посвящать в свой круг тех, кто был ему так неприятен. «Тенери», — снова вмешался ради Улани, — «как насчет того, чтобы знаки круга они приняли из рук вашей дочери? В конце концов, они прошли очень трудное испытание и заслуживают небольшой награды». «А прием в круг — это, получается, недостаточная награда?» — недовольно проворчал Тенери, но опять уступил более старому и более уважаемому Радису. Улани забрал у хозяина дома медальоны и протянул их девушке. — Подойдите и примите знаки вашего нового круга из рук прекрасной Лелани, — распорядился он. Братья немедленно выполнили приказ, но когда они встали перед девушкой — Нейт снова остолбенел, и словно язык проглотил, и потому Ник первым опустился на одно колено и склонил голову. Кожаный шнур с медальоном в виде белого пера лег ему на грудь. А Никаву, Тора, добро пожаловать в семью альбатросов, уверенно произнесла девушка церемониальную фразу. Похоже, она отделяла символом круга не впервые. Да прибудут с вами ветер и крылья! Ник кивнул, не в силах вымолвить ни одного слова, потому что в тот момент, когда белое перо опустилось ему на грудь, у него перехватило горло от волнения, которого он сам от себя не ожидал. Нейт так и стоял рядом, по-прежнему застывший и словно его парализовало стрекалами гигантской медузы. Ник слегка подтолкнул его в спину, и Нейт скованно опустился на колено перед дочерью Тенери. «Аланейти Тора! Добро пожаловать в семью альбатросов! Да прибудут с вами ветер и крылья!» — повторила девушка, надевая кулон на шею младшего Диаса. И неожиданно задержала пальцы на ожерелье из трех разноцветных ракушек, поверх которого лег символ круга. Нейт вскинул голову и посмотрел Лилане прямо в лицо. Та встретила его взгляд, и зеленые глаза на миг затуманились далеким воспоминанием. А затем в них вспыхнули узнавания и проблеск радости, и, кажется, она даже хотела что-то сказать, но не успела, так как не заметивший магии этого короткого момента Радис Улани повторил церемониальную фразу «Добро пожаловать в семью альбатросов, Торо! Да пребудут с вами ветер и крылья!» Ее подхватили и остальные сидящие за столом Хорты и Радис Тенери. Ник оглядел собравшихся. Далеко не на всех лицах была радость. Собственно, радость была только на одном лице, и оно не принадлежало ни Хортам, ни Радисам. Это было лицо дочери Радиса Тенери. Впрочем, седой Радис Улани тоже выглядел скорее довольным, чем нет». На остальных же лицах читались напряжение, сомнения, задумчивость, а на некоторых, включая Радиса Тенери, и вовсе откровенное недовольство. Что ж, плевать, нравится им это или нет, теперь они альбатросы. Братья Дес получили, что хотели, и этого уже никому у них не отнять».